Ночлег. Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании. Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов. Узкая долина шла между этими перевалами на север, и в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток, и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая, то аметистом, то топазом, летучие светляки Лючиоли. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегала древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час въехал на гнедом жеребце припадавшим на переднюю правую ногу высокий марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в марокканской феске. Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Мараканец проехал сперва по тенистой улице между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними, но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с голубой статуей Мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впереди уже на выезде постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади. На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая тощая старуха, которую можно было принять за нищую. Выскочила круглоликая девочка лет 15, с челкой на лбу в исподрильях на босу ногу в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась, Лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими торчком стоящими ушами. Мараканец спешился возле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Мараканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила. «Негра!» Звонко крикнула она в испуге. «Что с тобой?» И собака, опустив голову, медленно отошла и легла мордой к стене дома. Мараканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть ли в городе кузнец. Завтра нужно осмотреть копыта лошади, где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин. Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост, и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо косилось на черную собаку, лежавшую смирно, но как будто обиженно. Старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом. «Кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с домом», но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади. Что же до кушанья, то пусть гость не взыщет, можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодных бобов, дорогу из овощей. И через полчаса, управившись с лошадью при помощи работника, вечно пьяного старика, мараканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил, «Желтоватое белое вино».